Глава вторая. Лера. Выхожу с работы и тут же замечаю Димку, который быстро идет ко мне навстречу. «Малыш!» Димка подхватывает меня за талию и начинает кружить вокруг себя. возвизгиваю и шутливо бью его кулачками по плечам. «Ну ты чего, совсем ошалел?» Меня ставят на ноги и тут же его рука сжимает мою. «Лерка, я нашел работу!» А это и правда радостная новость. Боюсь даже задавать кучу вопросов, чтобы не сглазить. Собеседование оказалось удачным. Градус моего настроения поднимается, наконец все наладится. Потому что с тех пор, как Диму уволили, мы были как на американских горках. Нет, та фирма «Фуфло», куда я ходил. Предложили мне листовки раздавать в центре города, прикинь. Дима говорит это с отвращением, а как по мне, не такая уж это и плохая работа. И я, пока училась в универе, подрабатывала таким образом и ничего стыдного в этом не видела. Конечно же, я не озвучиваю свое мнение, потому что Димка все равно к нему не прислушается, и мы только поссоримся. А что это тогда за работа? Пытаюсь аккуратно расспросить то, что меня интересует. Скоро узнаешь. Он сверкает белоснежной улыбкой и тащит меня в сторону стоянки у моего офиса. «Дим, мы куда?» Не понимаю, что происходит. Но мужчина тянет меня к такси, которая, кажется, ждет нас. «Будем праздновать!» Его глаза загораются, как у маленького ребенка, и я стискиваю пальчики в кулаки. Я знаю это его состояние. Он уже чем-то загорелся, какой-то идеей. И если судить по последнему разу, когда он тоже говорил мне, что все будет пучком, тема, ну, стопроцентная, мы остались без денег». «Дим, может...» «Лерка, мы теперь можем себе это позволить!» Он запихивает меня в такси и падает рядом на сиденье. «Ты у меня теперь в шубах ходить будешь, каждый день новое, Говорит Дима и, притянув меня к себе, впивается в мои губы требовательным поцелуем. Такси начинает притормаживать возле шикарного ресторана, и мне тут же становится не по себе. «Дим, подожди! Пытаюсь его вразумить. Нам точно не по карману это заведение!» Все нормально, пошли!» «Чёрт, ну вот когда он уже научится жить посредством. Мужику 30 лет, а он ведет себя, как маленький ребенок. Девушка за стойкой внимательно скользит взглядом по моему наряду, а я пытаюсь улыбнуться. «Да, я одета не для этого места. Я вообще, между прочим, хотела прийти домой, принять ванну и, вытянув ноги, полежать на диване с какой-то книгой. А вместо этого рассматриваю пафосное лицо девушки», которая, кажется, скривилась от того, что ей приходится общаться с такой, как я. «У вас забронирован столик? Если меня это особо осмотрело как кучу навоза, то вот когда ее взгляд скользит к Димке, то ее поведение полностью меняется». Она тут же выпрямляет спину и демонстрирует свой третий размер груди, проходит языком по нижней губе и... Ей-богу, чего стесняться, пускай уж срывает с себя рубашку и пошире распахивает рот, чтобы заглотить поглубже. Именно так она себя демонстрирует. Соболь должен был столик забронировать. При упоминании этой фамилии или прозвища у девушки тут же расширяются зрачки, и её взгляд становится еще заинтересованнее. «Конечно, прошу за мной». Она сверкает белозубой улыбкой и, выйдя из-за стола стойки, приглашает нас пройти в зал. «Алёна». Именно так было написано на ее бейджи. Она, покачивая бедрами, ведет нас в зал. «Ваш столик. Руслан Александрович просил вас его немного подождать. Алёна все еще стоит рядом со столиком и никуда не уходит. Вы с нами будете ужинать или просто нас охраняете?» Не выдерживаю и, смотря ей в глаза, задаю вопрос – Тут же получаю в ответ гневный взгляд, и Алёна, поджав губы, уносит свою задницу подальше. «Малыш, а ты сучка!» Димка довольно улыбается, а я еле сдерживаюсь, чтобы не высказать ему все, что у меня накипело. Какого черта мы сюда пришли? Кто такой Соболь и зачем нам с ним встречаться? В третий раз листаю меню и понимаю, что все, что я могу себе здесь позволить, так это салат, который будет состоять из одних листьев и стакан сока. «Шикарный ужин. Просто бомба. Ты мне объяснишь, наконец, что мы здесь делаем?» Подымаю раздражительный взгляд на Димку и жду ответа. Меня злит, что он-то как раз-таки считает, что может себе ни в чем не отказывать. Официант уже и списал полностью листок и перешел на второй, а аппетиты моего мужчины только растут. Наконец, закончив диктовать блюдо, Дима обращает на меня внимание. «Мы ждем Руслана, моего бывшего одноклассника, и я его сегодня случайно встретил. Мы с ним разговаривали, и он предложил мне работу». Торжественно сообщает мне мой мужчина и смотрит на меня в ожидании. Чего он ждет? Выхода с цыганочкой? «И чем занимается Руслан?» Пытаюсь держать свое раздражение, так как Дима ведет себя очень странно. Ну, это его ресторан, один из его бизнесов. Сообщает Димка, и я теперь понимаю, с чего вдруг такой заказ. Платят мне он, платят его друг. Дима решил побыть королем за чужой счет. Дима, а тебе не кажется, что все это я не успеваю закончить, так как перед нашим столиком появляется мужчина? Подымаю глаза и вилка, которую я крутила в пальцах до этого, с оглушающим звоном падает на стол. Передо мной стоит мужчина огромных размеров, просто нереальных. И если я раньше считала Димку громадиной, то этот просто великан. Мужчина нависает над нами мрачной тенью, на его лице нет даже намека на улыбку. Черные глаза без всякого стеснения меня разглядывают. Сглатываю и машинально одергиваю платье вниз. Руслан, кажется, так зовут эту махину. Скалится, а после бьет Димку по плечу. «О, Рус, а мы тебя заждались!» Дима приветливо ему улыбается, а после пожимает руку. «Если честно, то меня пугает его друг. Страшит да и коты. То, что Дима ему улыбается и о чем то с ним разговаривает, у меня никак не вызывает облегчения. Опасность. От этого мужчины веет опасностью». Я чувствую это моментально. То, как он себя ведет, как смотрит, как двигается, все в нем говорит о том, что он лидер, хозяин жизни, который привык подминать под себя. Это Лера моя девочка. Слышал слова Димы, и мое сердце тут же пропускает удар. Здравяк моментально переключает свое внимание на меня, жадно проходит со взглядом по моему лицу и скользит ниже. Я чувствую себя полностью обнажённой, хоть мое платье и наглухо закрыто. От его взгляда мороз пробегает по коже, страх сжимает горло своей липкой клешнёй, его полные губы кривятся в подобии улыбки. «Значит, Валерия...»